Глубоко задумавшись, я упустила тот момент, когда Пташкин выскользнул из машины и бросился бежать, не оглядываясь. «Нет, все-таки какой фантастический дурак!» Правильно сказала Карина. Но ясно, что он оказался в квартире Сарычева по неудачному стечению обстоятельств, и убивать свою начальницу ему не было никакого резона. Да и кишка у него для этого тонка. «Значит, вы поругались, ты ушел». Затем пришел убийца, а потом этот баран Пташкин. Причем убийца еще не ушел, наверняка где-то спрятался. Так что Вове еще повезло. Мог бы там и остаться мертвым на полу рядом с любовницей, если бы сразу не убежал. А убийца взял с пола ту штуку и ушел. А после него пришел Клык, забрал документы, и тоже ушел. А уж после пришла я. И удивительно, что соседка их всех не видела. А может, видела, но решила все на тебя свалить. Ты ей ничем не насолил? Черт, ну где же я видела эту запонку? Тут я осознала, наконец, что разговариваю сама с собой, что никто мне не отвечает. Я повернулась назад и едва не вскрикнула. До того страшным было лицо Сарычева. Весь какой-то сизо-красный, скрипит зубами и что-то бормочет. Глаза кровью налились, руки дрожат. Может, у него инсульт? Арсений, что с тобой? испуганно спросила я. Тебе плохо? А ты как думаешь? вызверился он на меня, но тут же отвернулся. «Нет, мне хорошо, мне просто прекрасно. Оказывается, она мне изменяла. И с кем? С этим?» Он прошепел неприличное слово, и я поняла, что он в бешенстве. «Чтобы наш шеф, этот вечно вежливый до занудства, никогда не повышающий голос сухарь, начал ругаться матом? Ну, я вам скажу, это что-то». Вот как его зацепило. Ну, у мужчин всегда так. Не похоже, чтобы он жену сильно любил, но ревность – это святое. «Господи, какой же я идиот!» Сарычев стукнул кулаками по переднему сиденью. «Из уважения к вам не стану противоречить», – вспомнилось мамино ехидное выражение, но я промолчала. «Сейчас не время. Ему и без того плохо». Куда я смотрел? Отчего я не догадался, что эти ее ухмылочки и смешки, эти разговоры по телефону? Понимаешь, мы договорились. Когда, ну, в общем, она сказала, что не хочет иметь детей, что дети помешают ее карьере, что она не собирается походить на тех ненормальных мамаш, которые прибегают на работу с безумными глазами, Вечно звонят по телефону своим отпрыскам, и разговоры у них только о нянях и школьных отметках. Она сказала, что ее все это не интересует. А интересует карьера. Она хочет многого достичь и поможет мне тоже. И что если я не согласен, то лучше нам расстаться. Чем раньше, тем лучше. «А ты?» – невольно заинтересовалась я – хотя разговор этот продолжать не хотелось. А я тогда был согласен на все, потому что ее любил. «Ох!» — он скрипнул зубами. И мы договорились, что у нас будет хороший крепкий брак, на равных. Нужно уважать друг друга и не давать никаких поводов для сплетен, но и не лезть в душу. Я согласился. Она объяснила все так разумно, так логично. Только я никак не мог предположить, что под крепким браком она понимает такое. Снова сорвалось у него неприличное слово. За моей спиной. Он схватил себя за волосы и дернул их так сильно, что я испугалась, как бы шеф не облысел в одночасье. С этим придурком платила ему небось сука. Слушай, она же умерла осмелилась я сказать, «ваш брак уже закончился, больше ничего не будет». «Вообще, мне надоело его слушать. Может, еще утешать прикажете? Сначала он будет ругаться, потом поплачет на моей груди, потом напьется и потребует жалости. Да что я ему, мать родная, что ли?» «А я-то дурак!» Снова сарачев вцепился в волосы, еще переживал, когда мы... «Тебя потом обидел, надеялся грешным делом, что ты уволишься, и ничего не будет мне напоминать о той ночи. Ну и уволил бы меня сам, ты же хозяин!» «Не смог себя заставить на такую подлость пойти», — вздохнул он. «Я почувствовала, что пора сменить тему». Знаешь, давай пока про это не будем. Отложим до лучших времен. Сейчас нам нужно решить более насущные проблемы. Например, где мы будем спать этой ночью? Да, он пересел на переднее сиденье. И правда, что-то я расклеился совсем. Ты извини меня за истерику. Я молча подняла брови. сарача стал извиняться. Это что-то новое в наших отношениях отношения разумеется беру в кавычки итак сказал я вопрос стоит ребром или в машине или на скамейке в парке шучу конечно и правда некуда деться вздохнул он разве что снова попытаться поехать на объект а что заговорил он видя что я нахмурилась вряд ли полиция там круглосуточно дежурит Не того полета я, птица, чтобы меня так упорно караулить. Поспим хоть немного в бытовке, а утром рано, уедем. Я согласилась, скрипя сердце. Просто выбора не было. Можно, конечно, на вокзале комнату снять, но на вокзале точно сарачево опознают. Нет, рисковать нельзя. В этот раз мы заправились заранее и купили еды в сетевом магазине, где никому не было до нас никакого дела. Был вечер, машин на дороге попадалось мало, полицейской ни одной, даже гаишники куда-то подевались. На объекте никого не было, рабочие давно разошлись. — Ох, подозреваю, что и не работает никто, — вздохнул Сарычев. — Кот из дому, мыши в пляс. — Да уж, Кисляев точно на объекты носа не покажет, — поддакнула я, вспомнив, как мерзкий тип обжился уже в кабинете Сарычева. Впрочем, тебе не об этом сейчас беспокоиться нужно. Но когда мы подъехали к бытовке, то увидели в окошке свет, и машина стояла рядом. — Проезжай мимо, — прошепел Сарычев. — Я так и сделала, заметив, что машина Ивановича. Я приткнула свою машинку под деревьями в тени, велела Сарыча пригнуться а сама, крадучись, подбежала к бытовке и заглянула в окно. Так и есть. За столом сидел Иваныч и еще один пожилой дядечка самого простецкого вида. Стало быть, наняли сторожа, а это значит, что работы вообще прикрыли. Иваныч, значит, как обычно поругался с женой, и уехал на объект завивать горе-веревочкой. Тут и собутыльник имеется. И правда, на столе перед ними стояла ополовиненная бутылка водки, и на щербатой тарелке лежала крупно нарезанная полукопченая колбаса. Стало быть, дядьки настроились славно провести вечерок, и мы с Сарычевым тут совершенно не кстати. — Отбой, — сказала я, вернувшись, — они там до утра зависли. «Что делать?» «Черт знает что!» — выругался Сарычев. «Распустились все совершенно!» «Ладно, есть у меня одна мысль. Как ты смотришь на то, чтобы переночевать в музее?» «Ты в Умеле? Там же охрана!» «Да ладно! Я там уже был. Никакая охрана нас не заметит, если тихо будем себя вести. Мы же не полезем в графскую спальню, в кладовочке пересидим». Ну, не знаю. Внезапно мне ужасно захотелось спать. Или хоть прилечь, ноги вытянуть. Уже несколько дней не сплю на чистых простынях в нормальной постели, не говоря уж про ванну. И когда это кончится? Снова я направила машину к той самой бетонной будке. Дверь была открыта. В будке никого не было. На этот раз я сумела развернуть машину так, чтобы можно было быстро уехать. Люк открыли мы без труда, спустились вниз и зашагали по туннелю, освещая путь телефоном. Прошли развилку, только свернули теперь не к институту, а к музею. — Держись ближе, — сказал Сарычев и взял меня за руку. Я подумала, что он оберегает меня от крыс и фыркнула. Слышалась сзади какая-то возня и писк, но я не слишком беспокоилась. После всего, что мне пришлось вынести, бояться каких-то крыс. Оказалось, однако, что дело в другом. Вот тут, на этом месте, я в первый раз споткнулась и покатилась вниз, а Сарачев остался. Так что он удержал меня вовремя. А потом шагнул в сторону, что-то там нажал на стене, и вдруг оказалось что назад хода нет, а впереди тоже стена, на которой привинчена табличка, и написано по-иностранному. Пока я пыталась разобрать надпись в неверном свете, шеф уверенной рукой что-то там сделал с табличкой, и вдруг перед нами открылся проход, узкий и темный, пахнущий сыростью. Мы пошли по нему друг за другом, Причем Сарычев все время норовил схватить меня за руку. Ну что такое, в конце концов? Проход постепенно расширялся, потолок становился все выше, и, наконец, коридор уперся в глухую стену. «Куда то меня привел?» — рассердилась я. «Тут же тупик!» «Спокойно, все под контролем. Только придется лезть наверх». «Ты первая», — приказал Сарычев. «Я тебя прикрывать буду». Ни за что. Там пауки. Да нет там никаких пауков. Они все давно сдохли от сырости. Тогда я тут останусь. Если вы думаете, что я боюсь пауков, то глубоко ошибаетесь. Я и крыс-то в последнее время не слишком боюсь. Претерпелось. Просто у меня сзади разорвались джинсы. Когда идешь, то еще незаметно. А вот если он будет лезть за мной... Да еще поддерживать? Нет, такого я допустить никак не могу. Ну, как хочешь, и он первым полез наверх. Я заметила, куда он ставит ноги, и тоже полезла следом. Было жутко неудобно, потому что Сарычев пару раз чуть не сорвался и отдавил мне пальцы на левой руке. Еще и расцарапалась о кирпичи, и в волосы насыпалась какая-то труха. Наконец восхождение завершилось, и вслед за Сарычевым я вползла в узкий и темный горизонтальный коридор. Несколько секунд я просто лежала, приходя в себя, потом поползла за Арсением. Мы ползли несколько минут по темному и пыльному лазу. Я чувствовала себя метелочкой для сметания пыли, такой розовой метелочкой из перьев, какими в богатых домах горничные в кокетливых наколках сметают пыль с антиквариата. Постепенно воздух в туннеле стал немного свежее, а впереди из темноты проступило бледное, едва различимое пятно света. «Теперь уже скоро», — пропыхтел Сарычев, оглянувшись на меня через плечо. «Хотелось бы верить, я устала как собака». А от застарелой пыли у меня свербело в носу. Мы проползли таким манером еще несколько метров. Мне казалось, что я собрала на себя всю пыль, скопившуюся в этом туннеле за десятки, а то и сотни лет. Наконец Сарычев остановился. Перед ним была пластмассовая решетка, из-за которой сочился свет. Сарычев осторожно взялся за эту решетку и снял ее. Видимо, проходя этим путем прошлый раз, он не привинтил ее, а просто поставил на прежнее место. Сейчас его лень была нам на руку. Друг за другом мы выбрались из туннеля. И можете себе представить, Сарычев, как настоящий джентльмен, подал мне руку и весьма галантно поддержал меня. Мы оказались в небольшой комнате без окон. Впрочем, приглядевшись, я поняла, что комната эта довольно большая, просто она сплошь заставлена ломаной старинной мебелью и картинами в тяжелых позолоченных рамах, так что в ней почти не оставалось свободного места. Видимо, это была какая-то музейная кладовая куда составили все вещи, для которых не нашлось места в музейной экспозиции или которые нужно было отреставрировать. В кладовой царила загадочная полутьма. В ней был включен единственный слабый потолочный светильник, так называемый дежурный свет. Впрочем, после полной темноты подземелья и этот свет показался нам необычайно ярким. Вдруг я вздрогнула, почувствовав, что из полутьмы на меня кто-то смотрит. Я повернулась и увидела удлиненное лицо с тяжелым подбородком, темные глаза под густыми бровями, расшитый золотом мундир, атласную орденскую ленту. И невольно засмеялась. На меня смотрел портрет вельможи позапрошлого века. — Вот и я тоже сперва не понял, что это картина, — проговорил рядом со мной Сарычев. — Заговорил с ним, представляешь? — Разреши представить тебе, граф Шереметьев. Я все еще пристально разглядывала портрет. — А ведь Филимонов прав. Он действительно очень на тебя похож, — сказала я наконец. — То есть, конечно, это ты на него похож. Этот граф случайно тебе не родственник? «Ну, вообще-то бабушка мне что-то такое рассказывала», смущенно признался Арсений. «Вроде бы ее прадед был внебрачным сыном графа Шереметьева. Или прапрадед. Кстати, она говорила, что тот фамильный медальон достался ему как раз от графа. Но я ее слова всерьез не принимал. Думал, она от старости выжила из ума». «Может быть, она говорила правду». Может быть, нужно было тебе ее внимательно слушать? Ну, в любом случае, это нам сейчас не поможет. Честно говоря, я устал, и здесь мы можем немного отдохнуть. На наше счастье, среди составленной в кладовку мебели было несколько диванчиков разных фасонов. Как их там называли? То ли кушетка, то ли кассетка, то ли вообще канапе. Я примостилась на одном таком диванчике, обитом синим бархатом, Сарычев на другом, малиновом. Отчистить одежду не было никакой возможности. Я просто вытерла руки и лицо салфеткой, затем достала бутылку воды и пакет пирожков. Пирожки были черствые, но Сарычев все съел. Я же только выпила воды и затихла на своем диване. Несмотря на усталость, уснуть мне не удалось. Давало себя знать возбуждение от сегодняшних приключений. Кроме того, из диванчика тут и там выпирали пружины, которые при любом движении вонзались в разные части тела. Я села, потирая бок. Рядом в таком же положении сидел Сарычев. Он листал какую-то тетрадку. Заметив, что я поднялась, он проговорил. Вот и я не смог заснуть. Вроде спать хочу, умираю, а как закрою глаза, так меня словно что-то подбрасывает. Это пружины в диване, им же лет двести. Ты думаешь? Возможно. В общем, решил я лучше почитать дневник графа, ну, тот, который нам достался от Филимонова. Мне тоже стало интересно, и я подсела к нему. Вот здесь как раз то место, про которое говорил Филимонов. Сарычев с выражением, как старательный второклассник, прочитал «От того важного знака надобно отсчитать с первоначала семь к Борею, затем три к Зефиру и под конец восемнадесять к Ноту. Там по звуку поймешь, что нашел, что надобно». «О каком знаке?» он говорит. «Филимонов над этим столько времени бился, и все впустую». — Неужели ты думаешь вот так, с наскоку, разгадать эту загадку? — Нет, конечно, — Сарычев тяжело вздохнул. — Знать бы, что это за важный знак. Он встряхнул головой, отгоняя сон, и полез во внутренний карман, достал оттуда бархатную коробочку, которую недавно получил от Пташкина. — Что ж, мне тоже было интересно взглянуть на его фамильный медальон. Сарычев открыл коробочку. В ней на темно-красном бархате лежал круглый медальон тусклого старинного золота. В центре медальон был украшен небольшим рубином, похожим на каплю запекшейся крови, от которого расходились, как лепестки цветка, изогнутые линии, заканчивающиеся на конце спиральными завитками. «Красиво!» – проговорила я искренне. Бабушка говорила, что этот медальон очень важен, что это не просто дорогая безделушка, а важная семейная реликвия, с которой связана какая-то тайна. «Важный знак», — напомнила я ему загадочную фразу из графского дневника. «А ведь я где-то видел точно такой рисунок», — проговорил Сарычев, потирая переносицу. «Ну, этот-то медальон ты видел много раз». «Нет, я видел это где-то еще, и, кажется, именно здесь, во дворце, когда попал сюда первый раз». Он снова потер переносицу и добавил. «Это было позднее, когда я уже выбрался из кладовой и смешался с экскурсантами, с посетителями музея». Он вскочил и заметался по комнате, как дикий зверь по клетке, затем остановился передо мной. И проговорил взволнованным, нетерпящим возражений голосом. Мы должны найти этот знак. Должны найти сокровище графа Шереметьева. Не случайно он отдал медальон моему предку. Он хотел, чтобы сокровище досталось нашей семье. И искать тайник нужно сейчас, пока во дворце никого нет. Арсений, опомнись! Я попыталась воззвать к его разуму. Нам сейчас не до поисков сокровищ. Нам нужно думать, как отвести от тебя обвинение в убийстве. Да, конечно. Он поморщился, как будто я говорила о чем-то малозначительном. Но это сокровище по справедливости принадлежит нашей семье. И я почему-то думаю, что найдя его, мы найдем и доказательство моей невиновности. Вот с какого перепуга он так думает? Нашел время искать сокровища. Тем не менее, я поняла, что спорить с ним бесполезно и лучше подчиниться. Только кое-что еще сделала, прежде чем пошла за ним к двери. Да, мы вышли из кладовой не через потайной лаз, не через дымоход и не через темный вентиляционный канал, а через самую обычную дверь, как нормальные люди». Дверь эта была закрыта снаружи на ключ, но изнутри ее легко можно было открыть, всего лишь повернув круглую ручку. Ну да, ведь этот замок предназначен для того, чтобы никто не мог войти в кладовую, а не выйти из нее. Эту кладовую не собирались использовать как камеру предварительного заключения. Выйдя из кладовой, мы оказались в длинном полутемном коридоре, едва освещенным тусклыми бронзовыми светильниками. В этом коридоре, само собой, не было ни души. Мы прошли по нему метров двадцать и оказались перед высокой, украшенной резьбой дверью. На этой двери были вырезаны рыцарские щиты и геральдические животные. Сарычев повернул ручку, и дверь, как ни странно, бесшумно открылась. За ней висела плотная и пыльная портьера из вишневого бархата. Сарчев осторожно отодвинул ее, выглянул в щелку и кивнул. «Никого нет. Можно идти». На этот раз мы оказались в большом помещении, отделанном в готическом стиле, с высокими стрельчатыми окнами и темными деревянными панелями на стенах. Пол был покрыт черно-белыми плитами как шахматная доска. В глубине этого помещения имелся большой камин, отделанный черным мрамором. Над камином висел рыцарский щит, разделенный на четыре части разного цвета. Еще в этой комнате был длинный стол, окруженный стульями черного дерева с высокими резными спинками. Были здесь и другие приметы средневекового стиля. Щиты и гербы на стенах, Рыцарские доспехи по сторонам камина. Еще в углу комнаты стоял большой, окованный железом сундук. Когда мы вошли в комнату, из-за этого сундука высунулась ушатая морда. Я вздрогнула и схватила Сарычева за руку. «Терпеть не могу, крыс!» «Да кто их, спрашивается, любит!» Оказалось, я только уговаривала себя, что больше их не боюсь. А как встретила? «Что с тобой?» Сарычев проследил за моим взглядом, увидел крысу и приосанился, как все мужчины. «Не бойся, я с тобой!» Крыса взглянула на него насмешливо и спряталась обратно за сундук. Я облегченно перевела дыхание. «Но как, интересно, здешние сотрудники допускают, чтобы крысы жили в музее? Они же погрызут все музейные экспонаты. Котов бы, что ли, завели?» Впрочем, мы ненадолго задержались в готическом кабинете. Сарычев только рассказал мне вкратце, как застал здесь Филимонова, который безуспешно искал тайник. — Нет, тайник не здесь, — уверенно заявил Сарычев. — Тот знак, что на медальоне, я видел в другом месте. Около сундука, стоявшего в дальнем конце комнаты, имелась еще одна дверь, украшенная резьбой. Я думала, что Сарычев подойдет к этой двери, но он поступил иначе. Нашел одну из деревянных стенных панелей, ощупал ее края и на одном краю нашел едва заметный выступ. Вроде головки-задвижки. Сарычев нажал на этот выступ, и панель откинулась, оказавшись потайной дверцей, за которой была темнота. «Нам сюда», — сказал Арсений уверенно. Мы друг за другом прошли через потайную дверь, закрыли ее за собой. Сарычев сделал еще один шаг вперед, и в темноте перед ним проступила едва заметная полоска света. Он раздвинул створки, снова шагнул вперед. Я последовала за ним и оказалась в огромном камине. Конечно, этот камин уже очень давно не топили, и в нем не было ни огня, ни даже золы. Только декоративная кованная решетка, на которой лежали несколько аккуратных поленьев, покрытых толстым слоем слежавшейся пыли. Перед камином стоял красивый экран или просто шелковая ширма, украшенная старинной вышивкой, танцующие журавли и увядающие хризантемы. Мы выбрались из камина, обошли экран и оказались в роскошно обставленной гостиной. Картины в пышных золоченых рамах висели по стенам. Кресла на изящно выгнутых ножках и диваны на резных львинах лапах стояли тут и там. Посреди круглого столика с инкрустированной столешницей красовалась китайская ваза, на которой были изображены тигры и драконы. У одной стены стоял необычный музыкальный инструмент. Вроде рояля, но вертикальный – богато украшенной инкрустацией. Сарычев огляделся по сторонам. — Нет, кажется, это было не здесь. Точно не здесь. — А куда ты пошел отсюда? — Кажется, вот сюда. Он вышел из гостиной через арку, и мы оказались в небольшом круглом помещении, отделанном в мавританском стиле. Стены и пол были выложены цветными изразцами с восточным орнаментом. Посреди комнаты, из покрытого глазурью фонтана, вода тонкой струйкой сбегала в круглый керамический бассейн. Сарычев встал около фонтана и внимательно огляделся. Но я опередила его. Смотри, вон такой же рисунок, как на твоем медальоне. И правда, на одном из изразцов напротив нас был изображен тот самый узор. В центре его была рубиновая капля, от которой, как лепестки цветка, расходились изогнутые линии, заканчивающиеся на конце спиральными завитками. В руке Сарычева оказался медальон. Он бросил взгляд на него, потом на изразец. «Правда, это он, тот самый знак, о котором написано в дневнике!» Воскликнул он и взглянул на меня удивленно. «Надо же! Какая-то наблюдательная!» «К вашим услугам!» — усмехнулась я и изобразила нечто вроде реверанса. «Так, теперь нам нужно отсчитать от этого знака...» «Сколько нам нужно отсчитать?» — Сарыча сунул руку в карман. «Да где же этот дневник? Куда он подевался?» «Он остался в той кладовой», — проговорила я. Ты так торопился найти этот важный знак, что забыл его на том диванчике, на котором пытался заснуть. Черт, что же теперь делать? Возвращаться? Не обязательно. Я запомнила тот фрагмент дневника, где записана инструкция. Как же там? Одну секунду. Я продекламировала таинственным голосом. «Надобно отсчитать с первоначала семь к Борею, затем три к Зефиру и под конец восемнадесять к Ноту. Надо же, и память у тебя!» Договорить да он не успел. Из соседней комнаты донеслись быстрые приближающиеся шаги и голоса. «Ну, если это опять ложное срабатывание, нет, завтра же нужно вызывать людей с той фирмы». Сарычев метнулся к другой двери, но оттуда навстречу ему шагнул крупный, толстый человек лет тридцати-тридцати пяти. В черном, неловко сидящем костюме, с обсыпанными перхотью плечами и наивным, почти детским выражением лица. Он схватил Сарычева поперек туловища и радостно заорал. «Михалыч, я его поймал! Это не ложное срабатывание! Вот он, голубчик!» попался. Сарачев попытался вырваться, но охранник держал его очень крепко. Тут Сарачев повернулся ко мне и крикнул: "Беги, беги хоть ты и держи медальон". Он бросил свой медальон. Я поймала его на лету и метнулась к двери. Охранник попытался остановить меня, но побоялся упустить Сарачева. Сзади уже бежал другой человек, значительно старше, видимо, тот самый Михалыч. «Держи ее!» — крикнул он. Я наклонилась и проскользнула под локтем толстяка. Михалыч устремился за мной, но налетел на своего подручного. Втроем, считая Сарычева, они замешкались в дверях, а я тем временем успела пробежать по коридору и увидела впереди неплотно прикрытую дверь. Проскочила через нее, налетела на другую дверь, на этот раз закрытую, но открывалась она легко, одним поворотом ручки. Еще мгновение, и я сбежала по широкому крыльцу и оказалась в парке, точнее, на гравийной подъездной дорожке. И тут рядом со мной притормозил автомобиль, дверца открылась и приятный мужской голос проговорил. «Садитесь, садитесь же скорее!» Раздумывать было некогда. Я впрыгнула на сиденье дверца захлопнулась, и машина помчалась вперед. Только теперь я взглянула на человека за рулем. Это был молодой человек, прилично и немного старомодно одетый, в сером костюме и даже при галстуке. Я вспомнила, что уже встречала его на нашем объекте, вспомнила даже, как его зовут. «Здравствуйте, Федор», — сказала я церемонно. Надо же, как удачно вы здесь оказались, в такой неурочный час. Да, время действительно позднее, проговорил он со смущенной усмешкой и машинально взглянул на часы. Но у меня, знаете ли, бессонница. Бессонница, машинально повторила я, уставившись на его запястье. Взглянув на часы, он машинально поддернул рукав пиджака, и я увидела манжет его рубашки точнее запонку, которой этот манжет был застегнут. Запонки в наше время вообще мало кто носит, но такие. У него на манжете была старинная запонка из темного золота, на которой был выгравирован павлин с распущенным хвостом. Точно такой же павлин, какого нарисовал в моем блокноте Владимир Пташкин. Точно такой! Какого он увидел на полу в квартире Сарычева в день, когда была убита Елена? Я сложила два и два. Тогда на полу лежала запонка, которую обронил убийца. Обронил, но потом подобрал, как только Пташкин убежал из квартиры. Потому что эта запонка у Гика. А еще потому, что она ему просто нравится. Она ему дорога. Догадалась? проговорил Федор мягким, приятным, интеллигентным голосом. И тут же он прижал к моему лицу тряпку, смоченную какой-то резко пахнущей жидкостью, и я провалилась в темноту.